«Что же в конце концов остается?» – сказал Шварц. «Уже сейчас я чувствую, время садится, словно сорочка, из которой выстирали весь крахмал. И даль времени перспективы его вдруг исчезает. То, что было ландшафтом, превращается в плоскую фотографию. Из потока воспоминаний выплывают разрозненные видения. Окна гостиницы, обнаженное плечо – слова, сказанные шепотом и продолжающие во мне таинственную жизнь, свет над зелеными крышами, запах ночной реки, луна над серой каменной громадой собора и открытое преданное лицо, и оно же другое, позже, в Провансе и в Пиренеях, и окаменевшее последнее, которое невозможно узнать, но которое вдруг вытеснило все другие, словно все они прежние были только ошибкой. Он поднял голову. Лицо было опять искажено болью, и он тщетно пытался улыбнуться. «Все это только здесь», — сказал он и показал на свою голову. «И даже здесь оно уже словно платье в шкафу, побитое молью. Ваша память не будет стараться, как моя, поглотить эти образы, чтобы спасти их» а со мной происходит что-то неладное. Я чувствую, что это последнее окаменевшее лицо вгрызается, как рак, в другие милые прежние лица. Тут голос его окреп, но другие были все-таки, черт возьми. И это были мы сами, я и она, а не то незнакомое, ужасное последнее». «Вы остались в Париже?» — спросил я. «Георг приходил снова», — сказал Шварц. Он грозил, взывал к чувствам. «Меня не было. Я увидел его, когда он выходил из гостиницы». «Ты, босяк», — сказал он мне тихо, — «ты погубил мою сестру, но подожди, через пару недель вы оба будете у нас в руках. И тогда, мальчик, я сам позабочусь о тебе. Ты еще будешь ползать передо мной на коленях и умолять прикончить тебя, если еще сможешь говорить». «Довольно ясно представляю», — ответил я. «Нет, ты не можешь себе это представить, иначе ты убрался бы за три-девять земель. Даю тебе еще один шанс. Если моя сестра через три дня будет воз на брюки, я постараюсь кое-что забыть. Через три дня. Понял? Вас нетрудно понять. Так вот запомни, моя сестра должна вернуться. Ведь ты тоже знаешь это, негодяй». «Или ты хочешь меня уверить, будто не знаешь, что она больна?» Я молча смотрел на него. Я не знал, выдумал ли он это сейчас, или пересказывал мне то, что говорила ему когда-то Елена, чтобы уехать в Швейцарию. «Нет», — сказал я, — «этого я не знаю». «В самом деле?» «Или ты не желаешь этим заниматься?» «Ей нужно немедленно к врачу, понимаешь ты, лжец?» «Сейчас же! Напиши, если хочешь, Мартенсу и спроси его». Он все знает. Две темные фигуры вошли в парадное изликующего летнего полдня. «Через три дня», — прошептал Георг, «или тебе придется потом по сантиметру выхаркивать твою душонку. Я скоро буду здесь, в мундире». Он протиснулся между вошедшими, которые стояли теперь в вестибюле, и вышел наружу. Двое мужчин обогнули меня и пошли наверх по лестнице. Я постоял и последовал за ними. Елена стояла в своей комнате у окна. «Ты встретился с ним?» — спросила она. «Да, он сказал, что ты больна и должна обязательно вернуться». Она покачала головой. «Ты больна?» — спросил я. «Вот чепуха!» — ответила она. «Ведь это была моя выдумка, чтобы уехать». Он сказал, что Мартинс тоже знает. Елена засмеялась. «Конечно, знает». «Разве ты не помнишь, он писал мне в Аскону. Все это я проделала с его помощью». «Значит, ты не больная, Лен? Разве я похожа на больную?» «Нет, но это ничего не значит. Ты не больна?» «Нет», — нетерпеливо сказала она. «Тебе о Георгии еще что-нибудь говорил?» «Все тоже. Угрозы. Что ему надо было от тебя?» «Все тоже. Не думаю, что он придет еще раз. Зачем же он все-таки приходил?» Елена странно улыбнулась. «Он всегда был таким. Еще в детстве. Братья часто ведут себя так. Он уверен, что заботится о благе семьи. Ненавижу. Только из-за этого я ненавижу его и сказал ему об этом. Но война будет. Он знает. Мы замолчали. Шум автомобилей на набережной Августинцев, казалось, стал сильнее». Позади консьержери в ясном небе высилась игла церкви Сен-Шапель. Доносились крики газетчиков. Они подчеркивали глухое рычание моторов, как чайки шум моря. — Я не смогу тебя защитить, — сказал я. — Я знаю. Тебя интернируют. — А тебя? Я пожал плечами. — Меня, наверное, тоже. Возможно, что нас разлучат. Она кивнула. А тюрьмы во Франции — это не санаторий. И в Германии тоже. В Германии тебя бы не арестовали. Елена сделала нетерпеливое движение. «Я остаюсь здесь. Ты выполнил свой долг и предупредил меня. Не думай больше об этом. Я остаюсь и не вернусь ни за что». Я посмотрел на нее. «К черту заботы о безопасности!» — сказала она. «Мне это надоело». Я обнял ее за плечи. «Это легко сказать, Элен». «Она оттолкнула меня». «Тогда уходи!» — вскричала она вдруг. «Уходи, если ты боишься ответственности. Я обойдусь без тебя». Она смотрела на меня, как на Георга. «Ты мокрая курица. Что тебе надо? Не души меня своей заботой и боязнью ответственности. Я ушла не из-за тебя. Пойми это, наконец, не из-за тебя. Из-за себя». «Я понимаю». Она подошла ко мне. «Поверь мне». «Нежно сказала Елена. Я хотела уехать прочь. То, что появился ты, — это случайность, пойми же это. Безопасность — это еще далеко не все». «Это правда», — сказал я. «Но она нужна, если любишь кого-то. Для другого». «Безопасности вообще нет. Ее нет», — повторила она. «Не говори ничего. Я знаю лучше, чем ты». «Боже, как давно уже я знаю это». «Но не будем больше говорить об этом, любимый. Там за стенами дома стоит вечер и ждет нас. Разве ты не можешь уехать в Швейцарию, если не хочешь возвращаться в Германию?» Георг говорит, что нацисты ринутся через Швейцарию, как через Бельгию в ту войну. Георг не все знает. Может быть, он вообще лжет. Откуда он может в точности знать, что должно произойти? Однажды уже казалось, вот-вот вспыхнет война, А потом пришел Мюнхен. Почему не может быть второго Мюнхена? Я не знал, верила ли она в то, что говорила, или просто хотела убедить меня. В самом деле, как Франция могла решиться на войну? Чего ради она должна сражаться из-за Польши? Ведь ради Чехословакии не пошевелили и пальцем. Десять дней спустя границы были перекрыты. Началась война. «Вас сразу арестовали, господин Шварц?» Спросил я. «Нет, у нас в запасе оказалась неделя. Нам не разрешено было покидать город. Дьявольская ирония. В течение пяти лет меня то и дело высылали. Теперь в мгновение ока все переменилось. Меня не хотели выпускать». «Где тогда были вы?» «В Париже», — сказал я. «Вас тоже держали на велодроме?» «Конечно». «Ваше лицо мне незнакомо». На велодроме были толпы иммигрантов. господин Шварц. Помните эти дни, когда началась война и в Париже было объявлено затемнение? Конечно, казалось, затемнен весь мир. И эти маленькие синие огоньки, продолжал Шварц, которые тлели на перекрестках улиц в темноте, будто глаза чехоташных. Город не только стал темным. Он заболел в этом холодном синем сумраке. Люди зябли, хотя еще было лето, «В эти дни я продал один из рисунков, унаследованных от мертвого Шварца. Мне хотелось иметь побольше наличных денег, но время для продажи стало очень неподходящим. Торговец, к которому я обратился, предложил совсем мало. Я не согласился. В конце концов, я продал рисунок богатому кинодельцу, тоже иммигранту, который считал такой капитал более надежным, чем деньги». Последний рисунок я оставил у владельца гостиницы. После обеда явилась полиция. Их было двое. Они заявили, что я должен попрощаться с Еленой. Она стояла рядом, бледная, с потухшими глазами. «Это невозможно», — сказала она. «Возможно», — сказал я, — «вполне. Позже они тебя арестуют. Поэтому лучше не выбрасывай наши паспорта, а сохрани». «Да, так лучше», — сказал один из полицейских на хорошем немецком языке. «Спасибо», — ответил я. «Могу я попрощаться наедине?» Полицейский взглянул на дверь. «Если бы я хотел удрать, я мог бы сделать это раньше», — сказал я. Он кивнул. «Мы перешли в ее комнату».